Глава четвертая. Управляющий. У избы штаба сотника встречал пожилой кряжистый дружинник с длинными свисающими седыми усами и косматыми бровями на скуластом, словно резном лице. Старшина сотни, Лавр Буриславович, собственной персоной, решительным шагом подошел к командиру и сразу же ворчливо продолжил какой-то разговор, видно, уже ранее начатый, да не законченный в свое время. «Вот я и говорю, Андрей Иванович, крупы осталось дней на десять. мясток вообще к концу уже подходит. Муки, ладно, еще на месяц хватит, но никак не боль того». Овощей совсем мало, одна репа, да и только на пару седмиц. Рыбы и специи у нас закончились, а соли полпуда в бочке. Что есть-то будем скоро, командир. А коль дети придут с первыми водными караванами, их-то чем тогда кормить будем? А еще для носки ни обуви, ни одежки нет никакой вовсе. И вообще, Иванович, я понимаю, что для сотни старшина нужен... Но вот если по местью расстроиться с сотней и самой школой, да ремесленная слободка со всеми ее запросами и хуторами крестьянскими, так я просто не справлюсь с таким-то валом работы по учету и контроль всего. У меня уже сейчас голова пухнет, и сна давно нету, и сдергался весь уже. Нужен тебе сотник грамотный и честный управляющий, иначе все твое хозяйство, как есть, развалится». Да и времени на ратное дело у тебя совсем не останется, столько и будешь сам ходить по усадьбе и все считать да учитывать. А я вот сам уже не могу совладать с таким морем цифири и всех этих мудреных названий. Андрей посмотрел грустно на Бориславовича и кивнул согласно. «Да, все верно ты говоришь, Лавруш». Но где ж такого взять-то мне, чтобы грамоте был обучен и честный был, свой до донышка, да к тому же проверку уже прошедший. Старшина посмотрел внимательно в глаза командиру и тихо со значением проговорил. «А ты присмотрись к Парфену Иванович, Он ведь из новгородских купцов-суконщиков будет. Грамоту еще отведает отменно?» Я тут сам убедился в том, когда на медне попросил его помочь с учетом остатков продуктов. «Он три грамотки да за полчаса мне набросал!» И протянул свитки сотнику. Тот быстро их просмотрел и понял, что действительно в усадьбе есть грамотный человек, хорошо разбирающийся в математических действиях и грамматике. А главный аккуратист изрядный, настолько все было четко и верно изложено, — Да разнесено по видам и количеству учета, как по полочкам, да еще с общим суточным потреблением и рационом, а также выходу по порциям на среднего взрослого человека или ребенка, да вообще-вообще на все население усадьбы. — Да, — протянул сотник, — нужно срочно брать. — Ну, вот и я о том же, — облегченно вздохнул старшина. Парфен сидел в избе на лавочке и молол на ручной мельнице пшеничную крупу для вечерней каши. Попал он в усадьбу из разбойничего стана злодея Свири Кривого, вместе со всем отбитым там полоном. В том полоне и мужиков хватало, но особенно там было много баб и девок из тех, кого злодеи захватывали в ближайших землях Новгородской и Деревской Петины или в избиваемых ими торговых караванах. Использовали разбойники своих пленников для всех тяжелых и грязных работ, при этом нещадно их истязая, нисколько не заботясь об одежде и пропитании. Долго, как правило, страдальцы не выдерживали, умирая от мук, голода и побоев, а на их место тут же набирали новую партию жертв. Так и работал годами этот страшный конвейер, пополняя телами умученных пленников ближайший к логову овраг. Но вот пришла бережная сотня, уничтожила злодеев и освободила всех тех, кому только посчастливилось выжить. Одним из этих счастливчиков как раз-то и был Парфен. В прошлом успешный себе новгородский купец-суконщик, весельчак, песенник, балагур и просто красивый и статный мужчина. Теперь же это была только тень былого. Торговым караване купца, что был уничтожен разбойниками, погибла вся его семья, что возвращалась с ним в Новгород из Владимира. Еще там погибло все его дело, со всем товаром и со всеми его людьми. Но самое главное погибло то, что держит человека в этом мире. Погиб сам смысл жизни и его существование. А вот и оправившись от голода и стязаний, Парфен. Уже не был тем былым весельчаком да заводилой, как прежде, а был он спокоен, тих и задумчив. Делал все аккуратно, прилежно, да с тщанием, но так, без огонька, замкнувшись в себе. Весь вид его говорил "Коли нужно, так и ладно, сделаю все то, что скажете». А после сидел, прислонившись к печи, и что-то все вспоминал, да опять думал о своем. Андрей зашел в избу, окинул ее взглядом, приметив чистоту и порядок. Посмотрел на хозяек, что замешивали в кухонном закутке кислое тесто, разминая и тиска его своими крепкими закатанными по локоть руками, и проговорил тихо. «Бабоньки, извините». Мне нужно поговорить с Парфеном Васильевичем. Сказано это было очень спокойно и вроде как спросительной вежливой интонации, но и двух минут не прошло. Как вся рава женщин с детьми, что только что там находилась, пулей вылетела за дверь, не забыв еще вытащить из своей оружейки мастера Кузьму, да при этом плотно закрыла входные двери». Авторитет у Сотника в поместье был непререкаемый. — Присаживайся, Парфен, присаживайся, — попросил Сотник вскочившего мужчину. — Если ты не против, я тоже рядышком с тобой присяду и спину погрею. — Эх, хороша печка. Нравится? И посмотрел на бывшего купца. Парфен снова попробовал вскочить, но был вежливо придержан на месте рукой Сотника. «Царская печка, хозяин. Удивительная просто. Ни в жизнь такого чуда не доводилось мне видеть. Везде ведь очагами у нас топят. А дымы в волоковое оконце до верхней продыхи выводят. Оттого-то и дымно все время в избах наших. Да и так вот, как здесь, спина уже не погреешь». Тихо сказал, улыбнувшись собеседник. «Да...» — протянул Сотник. Эту печь ладил и наземный мастер-печник Аристарх. В ней много секретов скрыто в виде тепловых камер и все тех же поддув, до да всяких там хитрых продушин. А самое главное, ты прав. Тепло и уютно человеку жить в избе с такой чудо-печью. Да и готовить в ней пищу очень даже удобно и приятно будет. — Еще второй вопрос у меня к тебе, Васильевич, будет. и посмотрел прямо в удивленные глаза своего собеседника, отвыкшего уже от обращения-то к себе по отчеству. «Много ли на Руси сирот до да беспризорных детишек ты видел?» «Да порядком всегда их. Иной раз он сердце крови обливается, глядя, как побираются они на паперти у церквей, все обмороженные да в струпьях или язвах, а сколько их по домам ходит, корочку хлеба выпрашивая». Или мой работу предлагают сделать, только бы накормили бедолаг. У нас ведь что ни год, то недород или мор, да пожар какой. Я уже про набеги врага или вот этих же разбойников не говорил. И его глаза блеснули огнем. Не каждый родич готов приветить сироту, ибо и своих-то семеро по лавкам, и прокормить их порой нет уж никаких сил. Вот и ходят малыши да мучаются, пока не упокоятся бедные. И, тяжко вздохнув, неожиданно для себя выговорившись, перекрестился на образа в чистом углу. «И третий вопрос у меня к тебе будет», — твердо произнес, глядя в упор на Парфена Андрей. «Видел я, как глаза у тебя загорелись при упоминании о злодеях. А это говорит мне о том, что не затухла твоя душа, и горит мне огонь, требуя справедливости и возмездия всякому злу». — В этом случае буду я говорить с тобой прямо и открыто. У Руси есть множество врагов, которых даже и называть-то замучишься. но я все же их перечислю. Итак, враги внутренние, что как клещи сосут кровь людскую, — это всевозможные злодеи, разбойники, воры или хаинцы». Враги внешние, что льют ее, как водица, разоряя своими набегами или нашествиями, это племена половцев, литвин, геми, да много еще кого. Вырезают под основание людей наших немецкие рыцари орденов, меченосцев и тевтонского. Да грабят и выжигают все на северо-западе свеи. А впереди у нас еще более страшный враг, поверь мне». Монголы, что всю нашу землю хотят поработить, вырезая сам народ под корень. И вот для всей этой вот своры кровавых завоевателей, врагов нашей матери Святой Руси, вот именно в этом самом месте, где мы с тобой сейчас находимся, Васильевич, начинает выковываться меч. Он, конечно, пока еще не готовый к бою смертельное оружие, а только его начальная паковка, что разогревается ныне в горне. Но пройдут годы. Выучатся в ратной школе отроков наших будущие железные сотни. Возьмут они в свои руки самое совершенное в этом мире оружие и пройдут тем мечом, выкованные в нашей усадьбе кузни, да еще и прошедшие через огненную закалку войны. Вот тогда, тогда будет у нас свой меч... Из лучшей русской булатной стали разнесет он непобедимыми русскими ратями в пух и прах любого страшного врага отчизны. И не страшно будет больше жить непростому простому люду. Веришь мне, что так будет, Парфен Васильевич?» И не смел отвести глаза бывший пленник купец от такого пронизывающего насквозь пристального взгляда стальных голос сотника. — Верю, хозяин. — Только и смогли прошептать его губы. — И я верю. Но только запомни, что для каждого меча всегда должны быть отменные ножны, иначе ржой покроется то совершенное оружие. Затупится затем, а то и вовсе сломается, и не будет уже того буланового меча, что отсечет головы всем своим врагам. — Нет у меня, друг, пока таких ножен. Я знаю, как воевать и как готовить отменных воинов. Я могу стрелу посылать из своего степного лука на три сотни шагов и еще попасть ими в цель. Я готов выйти, биться на мечах и саблях один против десятерых врагов, но не могу я такое хозяйство вести, где требуется кропотливый ежедневный контроль и учет за всем тем, что в поместье находится и делается. Как мне всем своим ратным делом заниматься, когда голова только о сортах пшеницы, да пара хаоночей рваных сапог болит? Поставил я по хозяйству старшину сотни Лавра Буриславовича. Ну ведь и он, какой бы там ни был хватки и умелый, все же, по сути, больше воин со всеми своими особыми знаниями и умениями. но никакой он не чистый хозяйственник, как и положено на то управляющему. — Трудно мне, Парфеон, без надежного помощника. И замолчал, глядя в пол. В избе надолго повисла пауза. Парфеон сидел задумавшись, тихонько вздыхая, и молчал смущенно. — Дело-то какое ответственное, хозяин! Сотник взглянул на него и усмехнулся. А то. — Только настоящим, проникнутым пониманием важности такое дело по плечу. — Справишься, Васильевич? Будешь мне верным помощником? Станешь лучшими ножнами для нашего будущего булатного меча, что мы с тобой здесь вместе выкуем. И задорно глядя подмигнул. Парфен махнул рукой, рассмеялся искренне от души, словно скидывая камень с души, Вот так в первый раз за все то время, что был в усадьбе, ответил с горящими глазами. — А буду, хозяин. Я за тобой в вагоне в воду пойду. Ты же мне жизнь спас. От смерти лютой, покарав злодеев, и дело за тобой, как я вижу, честное и светлое. В лепешку расшибусь, а слажу лучшие ножны, что только есть во всем нашем мире. — Вот и ладно, Васильевич, принимается. но только с одним условием. «Не гоже тебе меня хозяином звать, коль ты моим первым помощником будешь, и в своем лице всю важную тыловую, хозяйственную, тубиш службу, представлять будешь. Зови ты меня Андреем Ивановичем, и только так, отныне. Очень тебя, Христом Богом, прошу. И в лепешку расшибаться не спеши, ты мне целый и здоровый здесь нужен, чтобы энергии задором бил через край». «До каждой из самой мелочи доходя по рукам!» И двое потрепанных жизнью мужчин крепко их стиснули, заключив свой искренний честный союз. Славром Бориславовичем мы уже переговорили, и он сам тебя посоветовал как грамотного и честного управляющего. Я полагаю, что общий язык и понимание вы с ним завсегда найдете. Так что ты, седмицу, пока с ним походи, приглядись ко всему». А там я уже тебя всем представлю как управляющего нашего поместья по хозяйству и моего заместителя по невоенной, а людской, так сказать, части. Может, какие-то вопросы у тебя есть, помощник? Дела, не завершенные в Новгороде, или... Кхм. Извини, семейные вопросы остались. Парфен опустил глаза и вздохнул. Да, есть у меня два дела, Андрей Иванович, что души мне тяготят. Это предать земле по-человечески останки семьи и того торгового каравана, что под озером и истерзаны были. Крестом поставить хочу. И помолиться за невинно убиенные души на их могиле. И второе дело меня тяготит, даже не знаю, как сказать-то. Но держать его в себе не могу. Это долг мой купеческий рядный. Вот тот товар, что я вез к сбыту на торг. — Не могу я у тебя легко служить, Андрей Иванович, зная, что висит на мне незавершенное обязательство. Ведь не татья, и никогда им быть не могу. — однако, — промолвил сотник, — то достойно с твоей стороны, Васильевич, что, перетерпев зло такое, ты в первую очередь о своем честном имени печешься и не ссылаешься на страшную долю, что выпало тебе. — Как велик твой долг перед заимодавцем! И кто он такой, мне поведай, друг? Один из старшин-купцов-суконщиков, Жедислав, у которого три лавки свои на торгове в Великом Новгороде стоят. Сотник нахмурился и пристально посмотрел на Парфена. А по отчеству твой Жедислав, не супели сыном будет? Точно так, ответил ему бывший купец. Ты его знаешь, Иванович? Андрей нахмурился и откинулся назад, что-то обдумывая про себя. «Нет, друг, лично я с ним не знаком. Но, как видно по всему, все же придется. Есть у меня некоторые вопросы к этому купцу, пока что личного характера. Может, со временем и тебе я о них поведаю. Пока же не проси. И, увидев, как кивнул согласно Парфен, продолжил. «А «Э, каков твой долг?» — И как вы с ним средились? Подскажи. — Да, как обычно, Андрей Иванович. Жидислав судил мне тридцать гривен под товар отличного качества сукна фламандских мастеров, что следовало отвезти для розничной торговли во Владимир и забрать там на ту же сумму шелковых тканей. На обратном же пути я должен был присоединиться со своей семьей к тому каравану, что шел с восточными тканями из далекого Магометанского юга, Двадцатью гривнами в случае непредвиденных обстоятельств мой заем покрывался всем моим имуществом лавочкой на новгородском торгу да усадебкой в Словенском конце Новгорода. Стало быть, десять гривен долго осталось за мной после того разбоя лютого, что погубил весь наш торговый караван со всеми его людьми. «Скажи мне, Парфен Васильевич», — продолжал беседу сотник. «А был ли кто-нибудь с тобой от твоего купца-товарища в том самом несчастном походе?» «Да, конечно. Суперч со мной своего приказчика в помощь послал. Душана с его ближними помощниками, Забродом и Лудом». «Так-так-так», — проговорил задумавшись сотник. «И вы всю дорогу вместе ехали, от самого великого Новгорода до Владимира и обратно». и взглянул остро. «Да нет, Иванович, не всю прав ты. Сейчас вспоминаю, что после Яжелбец уже на обратном нашем пути Душан мне сказал, что нужно ему со своими людьми срочно выехать верхом в Новгород, по такому делу, которое не требует никаких отлагательств. И что? Вот так резко взял ни с того ни с сего и сказал? А с чего он вообще это взял-то?» Так он сказал, что для него весточку его хозяин передал. Через хозяина постоялого двора жмулдина из этих самых яжелбиц. «Так, так, так...» — опять проговорил сотник. «Становится все интереснее и интереснее. Андрей Иванович, ты никак подозреваешь в чем нехорошем Жидислава? Так брось, не мог он ничего замыслить худого. Пять лет мы с ним вместе дела делали». Хоть бы навекше меня обманул, когда... Да и хозяин дорожного подворья сам, как я помню, приказчику грамотку отдавал при мне же. Ладно, ладно, Василич, успокойся. Я же просто с тобой беседую. Извини, что заставил вспомнить горькое. Давай-ка ты иди уже к старшине, а по поводу того долга в десять гривен, что были не покрыты твоим имуществом, не волнуйся. Я его на себя беру». И уже сам, с Жегиславом, за тебя рассчитаю скоростью. А ты иди уже, да скажи там бабонькам, пусть в избу заходят, а то у них там тесто вот-вот поди сопарница убежит. И когда тут вышел, сидел и долго думал под негромкий разговор хозяек на кухне до стук скалок, раскатывающих кругляши тесто под будущий пирог с рыбой. По всему выходило, что честного купца Парфена подставил злодей купец Жидислав. Завладев его товаром на тридцать гривен, да еще и захватив все имущество, более чем на двадцать, при всем этом и долг оставил на заведомо умученном человеке в десять гривен. И ведь знал, подлец, что с ним вся семья возвращаться будет, жена с тремя малыми детками. «Это каким же надо извергом-то быть?» Ведь все спланировал отменно, и людей своих в торговый поход приставил. И с хозяином подворья я жил без жмудином, да атаманом разбойников столковался. Одного только он предусмотреть не смог, что выживет тот добрый купец Парфен. Всем своим смертям назло. Атаман с Вири Кривой уже перед тем, как уйти за кромку... Набродив под себя от страшных предчувствий, сам поведает Андрею и разведчику-ворону о всех своих связях с тем коварным купцом-суконщиком. Зло не должно оставаться ненаказанным, и со всем этим нужно было что-то делать. И прежде всего стоило посоветоваться с многоопытным вороном».